Наталья Ивановна, российский историк-медиавист, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой всеобщей истории, историк архивного института РГГУ, директор учебно-научного центра визуальной антропологии и истории, содиректор российско-американского центра библистики и иудаики, специалист по истории средних веков Западной Европы. Я приветствую аудиторию молодую, как всегда здесь, привлекательную, симпатичную. Надеюсь, заинтересованную в той теме, которую я хочу вам предложить сегодня. Ереси и еретики в Западной Европе в эпоху Средневековья. Вот такая тема. Ереси и еретики в Западной Европе в эпоху Средневековья. Я посвятила, в общем, всю свою сознательную жизнь изучению западноевропейского средневековья. Это по существу на сегодня уже видно и как-то оформлено, высказано в историографии, что по существу западноевропейское средневековье можно и должно рассматривать как особый некий такой тип цивилизации, не очень большой может быть по территории, но очень значимый. И из которого, именно из средневекового вот этого цивилизационного региона выросли <coughs> ведущие западноевропейские государства современности. А вот мы говорим об их корнях, об их истоках, о тех временах, когда они рождались и оформлялись. И среди многих явлений, безусловно интересных, заслуживающих внимания, удивляющих часто, кажущихся загадочными, есть то, о котором я хочу рассказать сегодня. Ереси. Еретические учения, еретические группы, организации, секты, люди, еретики. Кто они такие? А вот в них загадочного может быть, больше, чем в каких-либо других явлениях. Ну, я много занимаюсь, например, политическими биографиями. Политические биографии средневековых королей, королев, узурпаторов в чем-то сильно друг на друга похожи. Борьба за власть, идея власти, рычаги власти, они довольно традиционны и сохраняются в своих основных чертах в разных эпохах. А вот средневековые ереси – это самобытное явление. Это явление той эпохи, порождённой ею, действовавшее в недрах этой эпохи и отразившееся на ней очень сильно. Слово ереси по-гречески означает особое вероучение. И всё. Такое широкое, обтекаемое понятие, особое вероучение, оно обретает полноценный смысл, наполненность содержанием, когда противостоит другому, ортодоксальному или основному, принятому, утвержденному вероучению в лоне какой-то религии, в данном случае христианской. А они то, что противостоит. Или отклоняется, не обязательно противостоит, не обязательно сражается, но отклоняется от столбовой дороги, от догматов, принятых и утвержденных, от нормативов, взглядов, поведения, всего того, что так тесно связано в Средние века с христианской церковью. В истории христианской церкви ереси – Они были, конечно, не только в Западной Европе. Они были и в нашем Отечестве, и в восточной э, части бывшей Римской империи, то есть на Балканском полуострове, э, в начале Азии, на Малайзийском и так далее. Но наиболее бурным цветом, пышным и с максимальными последствиями они развелись именно в западноевропейской части бывшей Римской империи. А... В христианстве ереси развелись очень рано, может быть, наиболее рано, раньше, и были м более широко распространены, чем в других мировых религиях. Хотелось бы в качестве вопросов вот все это и поставить. Почему? Почему появились? Почему были широко распространены? В чем их истоки, корень и какое влияние? на жизнь европейскую и на становление тех самых государств, которые ныне так заметны в нашей современной жизни, какое влияние они оказали. Перечислительно, просто бегло. Замечу, что первые еретические учения были уже... Первые еретические учения имели место уже в IV веке, то есть еще до формальной даты падения Западной Римской империи. В недрах империи, которая приняла христианство, уже были первые еретические учения. Затем они развивались на закате этой империи, 4-5 века, и потом, начиная с 10 века, особенно с развития городов в Западной Европе, стали очень заметным явлением в жизни. Апогей еретических учений, движений, и деятельности отдельных ярких личностей, которых называли еретиками, это, очевидно, XIII век. За это время опять перечислить, кто это такие были, как их называли, этих еретиков. Арианство и его последователи Ариане, это самый ранний, IV век, по имени священника Арий, его звали Арием. Донатисты, тоже священник Донат, Ариан. Альбегойцы – это, в общем, вот такой зенит, объединяющий, отличающийся ветви вальденсов, катаров. Ну и мы заглянем сегодня, я надеюсь, успеем, и в XIV век, уже после зенита. Это такие яркие этические движения, учения, как секта апостольских братьев – это в Италии, лоларды – это в Англии, альбегойцы – это во Франции, а ранние – это в конце Римской империи. Итак, разные названия, разные слова, не самые популярные в нашей повседнев повседневности. Что за этим стоит? Можно очень коротко выразить то, против чего протестовали и к чему призывали еретики. Прежде чем остановиться на конкретных ересях, я обобщив Назову примерно, ну, их систему ценностей. Призыв к евангельской жизни. Понятно, что это такое? К евангельской чистоте. К нормативам поведения раннего христианства. Значит, к бедности, скромности, чистоте веры, бесконечной преданности этой вере ну, и так далее. Вот «евангельская чистота» – девиз замечательный, но как трудно ему следовать. Следующий постулат абсолютно общий для них, для всех – критика нравов духовенства. Дело в том, что служить христианской идее в ее чистом, благородном, прекрасном, гуманистическом Воплощение, в принципе, надо с чистыми руками, с чистой совестью, благородным образом мыслей и так далее. Но человечеству, которое каким-то, может быть, таинственным образом, я не до конца понимаю, каким, божество помогло все-таки, сформулировало высшие нравственные ценности, не убивать, не лгать, такие простые, и высшие. Допрыгнуть до них очень трудно. Человечеству в целом и каждому человеку в отдельности. И служители церкви, особенно где-то вот в разгаре, в Апогеи Средневековье, далеко отошли от сформулированной чистоты нравов. Итак, критика нравов духовенства. А, и еще одна из таких, один из постулатов по-разному, понимаемая разными сектами, по-разному, разными течениями, это не обязательно секта, разными группами эритиков, служение просвещению. Или в очень узком смысле, только в религиозном, на религиозном поприще. Или даже в более широком. Ведать школами, помогать бедным учиться, и не только, и вообще помогать бедным, милосердие к ближним. Так все очень... Красиво? Звучит, ну, неприступно. А вот сосчитать, сколько еретиков подлинных и мнимых сожгли на кострах Инквизиции, до сих пор до конца не удается. Что это десятки тысяч людей? Это факт. За что, скажете вы? Попробуем разобраться. У каждого была своя логика. Даже у инквизиции. Для того, чтобы понять а, меру остроты вот этого протеста, появившегося в лоне католической церкви. Сначала общехристианской, потом католической. Напоминаю, что в 1054 году христианская церковь разделилась на две ветви. Католическую, западную ветвь, и... Нашу православную нам знакомую Католики претендуют на чистоту Католика с чистой Православные на правильное Восславление Господа Суть Одна и та же, а ветви разделились И конфессии разделились Когда-то казалось в 11 веке Очень ненадолго Сейчас вернуться обратно А нет, мы в 21 веке А никакого обратного соединения Не произошло Итак, для того, чтобы понять меру вот этой остроты, волн этой критики, этого призыва к изменению поведения людей, образа жизни, надо сначала напомнить вам, какое совершенно особенное место заняла христианская церковь в жизни западноевропейского региона и в, духовном, в духовной повседневности, в духовном мире каждого. Человека в Средневековье. Как вы, конечно, знаете, условные границы Средневековья, абсолютно условной, воображаемой линии, 476 год переворот очередной в Западной Римской империи, давно ослабевший, императорская власть давно уже не та. Но он знаменовался тем, что тот, кто совершил этот переворот из варваров, человек, адакр, отправил императорские инсигнии, знаки императорской власти. Константинополь. Что, мол, вот конец здесь, на Западе императора римского в римском смысле, больше нет. Возьмите. У нас какая-то совсем другая жизнь. Так вот, конец Западной Римской империи знаменовал уход из исторического лидерства, уж точно не из бытия, следы римской цивилизации и античной, то есть и древнегреческой, живые сегодня. Но он знаменовал собой этот вот конец Западной Римской империи еще очень великое, грандиозное историческое явление, которое называют великим переселением народов, и которое завершился глобальным историческим синтезом. На территорию Западной Римской империи хлынули соседи-варвары, прежде всего германцы. Были и другие племена, но преобладали германские, стоявшие на ступени позднего варварства. И в слиянии их, С грандиозными обломками, пусть обломками, но грандиозными античной цивилизацией, ибо Рим когда-то проглотил греческую культуру и создал свою замечательную культуру, родилось то, что мы условно называем Средневековым. Сначала был хаос. И вот в этом хаосе великого переселения народов, страшного, неотвратимого движения варваров на территорию Рима, потерявшего способность сначала завоевывать, потом потерявшего способность удерживать свои границы. Третий век нашей эры называется кризис третьего века, когда прорваны были границы империи. Варвары вторгались, расселялись, срывались, стабильности императорской власти не было. Казалось, все, конец. Но так сильна была эта держава и так глубоко, мощно, экономически, социально была устроена, что она в конце III века очнулась, мобилизовалась и еще некое время простояла с помощью последней, самой централизованной формы власти, называемой доминат, когда император стал господином, как на Востоке, ну и, в общем, пытались с помощью централизации безумной, и смогли на какое-то время удержать рушившуюся империю. И все равно она рухнула. Это не был единовременный момент. Все уснулись, уснули, люди легли спать в Древнем Риме, проснулись, а-а-а, рухнул. Так не бывает в истории. Мы с вами это понимаем. Это был длительный, тяжелый период разрушения падения, распада, размывания великой цивилизации, и внешне очень страшный. Поразительно, но факт. Разрушена римская государственность, уничтожена э, система права, очень тонкая, сложная, ее будут потом возрождать. На ней будут базироваться, например, кодекс Наполеона в начале 19 века. А сейчас уничтожено право, суды, судьи, э, какие-то чиновничьи организации, которые обеспечили производство сбор налогов. <как> Разрушены. Разрушены города. Жители бегут в сельские местности, чтобы там укрыться. И вот во всем этом ужасе, скажем, уцелела христианская церковь. Как институция как организация, как система действующая. Это произошло самым удивительным образом потому, что она довольно поздно пришла в римскую историю. Она была молодой организацией в Риме. На протяжении всей великой античной истории, сначала древнегреческой, потом римской, богами... Этих великих людей, этих великих цивилизаций, были многочисленные языческие божества. Вы их прекрасно знаете. Все эти Зевсы, Марсы, Рим не переименовали, переназвали, а система очень близкая: Марсы, Афины, Афродиты, Венеры. Римские названия называю, греческие, но, в общем, громадный пантеон богов, с которыми у древних греков и древних римлян были свои отношения. Очень, прям, скажем, такие непосредственные. Не свято верили в вмешательство, живое вмешательство богов. В то, что боги ссорятся между собой, у них боги были очень похожи на людей. Ну, стоит почитать, припомнить Гомера, э, Илиаду, или Одиссею. Боги там действующие лица, да? В этих грандиозных эпопеях. И вот в конце римской империи, римской цивилизации, которая, конечно, начала разрушаться от внутренних противоречий, от самой себя, не то, что вот она была такая чудная, цветущая, золотой остров. Пришли враги и уничтожили. Нет. Главным ее врагом была она сама. А, система рабства, рабовладения, непрерывного завоевания и покорения всего, что можно покорить. Римский мир – это постоянно расширяющийся мир. А, система очень интересного управления, организованного, сложной системы народное собрание, сенат, комиссии, всякие системы магистратур, должностей очень развитая, но которая перестает действовать по мере расширения империи. Очень трудно управлять на таких расстояниях, тем более при тех коммуникациях. Мы понимаем, что коммуникации, уровень коммуникативности был невысокий. И Внутренние противоречия э, под, подрезают, подрубают эту цивилизацию древнюю, мы ее называемой системой патриархального общества. Жизнь идет вперед, жизнь требует своего. Многими неодолимыми явлениями. И вот от этих многих-многих трудных вопросов, сейчас нет времени их все припомнить, Рим разрушается изнутри, ослабевает. Он уже не в состоянии постоянно вести завоевательные войны. Он уже не обращает всех завоеванных в рабов, как раньше. И это все очень меняет картину и смысл бытия. И в этом уже слабеющем, э, впадающем в кризис Риме зарождается новая великая религия, одна из мировых религий христианства. Э, Когда-то, ну вот в силу такого нашего очень строго марсистского взгляда на прошлое, обязательно подчеркнул, что это религия рабов, бедняков и только их. Это неправильно. Это и так, и не совсем так. Да, конечно, угнетенные, замученные, обиженные, неравноправные ищут утешение в этой религии. В ней есть очень важные утешающие моменты и то, что Бог единый, справедлив абсолютно, и что для Него люди все равны, хоть для Него все равны, да, в жизни не равны, а там равны. И то, что Он вызывает, вызывает к совестливому поведению, но и среди господствующих слоев, среди тех, кто сами были рабовладельцами, появились сторонники христианства. Это совесть. Это было совестливое побуждение, а это загадочное явление совесть, которую все хотят там найти, где она помещается. Наши рациональные века все ищут, ее ищут. А мне кажется, кроме как в поступках людей, ее больше нигде не обнаружишь. А все ищут, где бы она вот располагалась. А совесть толкает совесть и интеллект. В Риме много образованных думающих людей. Они читают хотя бы того же самого Гомера, который выше своего века, намного. А век у него, видимо, восьмой до новой эры. Он воспевает героев, воинов, он их любит. Но в итоге, от Элиады, от, в силу гениальности творца, какое ощущение? Война ужасна. Когда рыдает Гекуба, да? Седая царица. Потом Гамлет у Шекспира развивает эту тему. Что он Гекубе, что ему Гикуба, а он рыдает? Он восхищается и актерским мастерством, и величием Гомера, и величием темы. То есть, э, если даже человек там принадлежал господствующему классу, он не обязательно был лишен совести, сознания, интеллекта. Тем более, что образованность была высокая. Они усвоили греческую образованность, завоевав Грецию. Они усваивали достижение культуры двоих э, других народов своим методом, древним. Завоеванием и поглощением, и всасыванием. Вот так пришло в Рим христианство, и его стремительное распространение по этой великой империи было симптомом величайшего кризиса. Это называется утрата самоидентичности. Рим перестал быть адекватен самому себе, когда огромную часть его населения, нарастающую, охватили христианские идеи, И когда римские императоры, сначала беспощадно преследовавшие христиан, вы знаете об этом, и на кострах их жгли, и на крестах распинали, и на съедение диким животным в цирке могли отдать, преследование христиан носили страшный тотальный характер. Я бы сказала, последний бой был дан в этом смысле, образно говоря, последний бой. При императоре Диоклетиане, когда Рим вышел из кризиса III века, 284-305 годы, 284-305, а Рим еще будет до конца V века. Вот страшный пресс, нажим «истребить христиан!» В его окружении императора появились люди, особенно женщины. Чаще к ним достукивалась эта совестливость, которые были склонны прислушаться к христианам. И опять бешеные преследования не получаются. К концу существования Римской империи христианское сообщество, не объединенное во что-то одно, по факту, по существу превратилось во что-то вроде государства в государстве. Причем, что особо опасно, государство духовного. Христиан много, они самоорганизовываются в общины, во главе этих общин избираемые старосты такие, Общины, которые называются епископы. Поначалу это никакое небольшое начальство. И при императоре Константине, годы правления 306-337, происходит то, что опять метафорически, можно сказать, капитуляция Великого Рима перед христианством. Вы, конечно, все слышали, что при нем, при Константине, принимается Миланский эдикт, 313 год который разрешает, не просто не запрещает, разрешает исповедовать христианство на территории Рима. А затем происходит Никейский собор в 325 году, принимается вот официальный символ веры, порядок. И считается, что Константин тоже уверовал, Как бы перед сражением решающим с соперником, чисто римским боем с врагом, предательском сражении, неважно, ему было видение. Конечно, конечно легенда. Но важно какая легенда? Он увидел крест, на котором была надпись «Тоу ⁇ Тоутоника по-гречески, ⁇ Сим победишь ⁇ Вот, кто сейчас спасет крест христианский. Он якобы верул, все. Так Рим завершал свою историю в виде христианского государства. И это дало ему, это дало, простите, христианской церкви естественное лидерство после разрушения Рима. Разрушено все. А монастыри остались, соборы остались. И очень быстро вожди, победи, победителей, завоевателей, переселенцев, там по-разному... Германские вожди вступают в контакт с епископами, в переговоры, начинают прислушиваться к ним. И церковь выходит на уровень абсолютной монополии в духовной жизни человека Средневековья. Постепенно все германцы принимают германские вожди, а потом их племена христианства. Церковь становится средоточием всей духовной жизни. Ну, что такое собор для средневекового человека? Сначала скромная церковь, потом городской собор после 9 века. Там и живопись, картинная галерея. Там и скульптура, тоже галерея. Там и консерватория, там звучит прекрасная музыка, пение, орган. Там и театр, церковное представление, драма, какое-нибудь церковное зрелище. В честь великого праздника, например, Рождества. Разыгрывается в лицах рождения того младенца... Все возможные варианты культуры в этом временно провалившемся в невежество обществе – все там, в церкви. Она поддерживает нравственный уровень. Она призывает к состраданию, миру. В XI веке она отступит от этих идеалов, объявив, что есть справедливая война. Христос же не делил войны на справедливые и несправедливые. Он говорил, что убивать нельзя. А значит, нельзя воевать. Они найдут лазейку потом. Когда в 11 веке призовут к крестовым походам и поведут европейцев на восток освобождать гроб Господень, это уже будет справедливая война. Ну, они от многого потом отступят. А пока они центр духовности, борьбы за нравственность, сохранение в обществе некого нравственного уровня и за просвещение в неких рамках, не очень широких. Церковные школы не дают развернутого, да, скажем, университетского образования. Но учат только там. Они единственный источник. Идут века. У нас с вами сегодня идут не годы, не дни, а идут века. И появляются некие угрозы для этой институции, для церкви. Угрозы сохранению ее монополии. Я не знаю в истории человечества организации, которая бы радостно, или даже не радостно, а просто добровольно отказалась от какой-то монополии. Это очень трудно. Привычка к ней велика. Последствия ее довольно приятны. Мы властители душ, умов, образования, всего. Ведь э, только кажется, что все сводится к экономике. Экономика очень важна. Она в основе жизни. Это аграрный мир пахарей и рыцарей, воинов, он весь духовно в руках церкви. И вот уже особенно угрозой стали города. В X веке и далее, где-то с X, где-то с X-XI в западноевропейском регионе возрождается интенсивная городская жизнь, которая после падения Рима как будто бы на время дремала. Город был похож на деревню. Мир аграризирован был. И вот снова поднимают голову города. Долго рассказывать почему. Как? Опустим. Но что такое город? Там появляются тоже школы. Светские. Там шаг за шагом появятся в XII веке даже такие Ого, опасные для всякой монополии духовной учреждения, как университет. И заявит, университет должен быть автономен. Иметь внутреннюю свободу – это совсем опасно. От кого от всего автономен? Ну и так далее. В городе много а, вот хотя бы таких людей, как средневековые бродячие студенты, ваганты, бродячие шкалеры. Песенки всякие поют опасные для вот того, что жить можно только так, так и так. А они шалят, ну и так далее. Сейчас мы поймем, откуда они взялись. Угрозой монополии также было разделение церквей. Также есть восточная и западная церковь. На востоке конкурент тоже. Надо быть монолитными, чтобы противостоять конкуренту. И очень страшная угроза пришла как бы изнутри. Это очевидный упадок нравов. Духовецства. Шлевика, повторяю, у нас с вами прошло большое историческое время. Много причин есть этого упадка нравов. Церковь стала богата. Богатство может развращаться и часто развращает. У монастырей появились огромные земельные наделы. Их дружба со светскими правителями помогает им. У них много пожертвований от верующих. У них много чего. Они, церковь стала очень богатой институцией. Правда, у нее есть соперники, светские правители. Но все-таки это богатство влияет. А потом, я не знаю, э, вот эти выросшие... Очень много стало служителей церкви, и небедной такой церкви. И, наверное, прежняя наивная вера, в то, что всеблагой и Всевидящий Господь увидит любой твой грех или грешок и накажет за него, наверное, факты бытия опровергали. Ну, смотри-ка, в соседнем приходе грешит и грешит, и ни гром его, и ни молния не разразила. Я тоже слабый человек, немножко согрешу. Короче, чем рассказывать, прочту вам отрывок из источника. Это поэма XIII века. Которая для нас звучит не как поэма, а заический перевод, такая анонимная, автор не сохранился, бичующее нрави духовенства. Прямо читаю. 13 век, апогей. Все пропало и смешалось, когда понаедут кардиналы. Всегда алчные, вы знаете, это очень высокий пост в Католической церкви, они избирают Папу Римского. Всегда алчные, ищущие добычи. Они приносят с собой симонию. Это продажа должностей. Продолженность. Получу деньги, дам должность. А, показывая пример нечестивой жизни, а, как бы неразумные, без веры, без религии, они продают Бога и его Матерь. А вот из хроники 1185 года, это 12 век, о нравах э, духовенства высшего на юге Франции. Там максимально развелась ересь Альбегойцев на юге Франции. Монахи, пишет автор, покидают свое прежнее платье, и ходят по улицам, одетыми по новой моде. Мясо они едят, когда хотят. Епископы же требуют от прихода в большие взятки, а места продают за эти взятки. Опасно. Это вызов авторитету церкви и ее э, абсолютной монополии во власти над, душ, э, над душами людей. Реакция верующих на эти вызовы и угрозы. Вот и появляются все больше сомневающихся, тревожащихся, возражающих против этого момента, против этого, взывающих к совести, к евангельской чистоте. Реакция католической церкви на это тоже была. А в XI веке Был создан поразительный документ. Вторая половина XI века, 1075 год. Один из очень знаменитых римских пап, глава католической церкви, Григорий VII, создал документ, который называется «Диктатус папы Диктат папы. Папы. Он посвятил только папе. Но в целом-то имеется вся римско-католическая ортодоксальная церковь. 27 пунктов, из которых вытекает абсолютная непривекаемая, безграничная власть Папы, а значит и церкви над людьми. Все князья должны целовать ногу у Папы. Потом это целование ботинка пришло. Один Папа может... Только Римская церковь была основана самим Господом. Папа вправе не залагать императоров. Никто не имеет права судить Папу. А... Папа может освободить подданных от присяги верности лицу, совершившему грех. Папа всевластен, а он глава церкви. Значит, церковь тоже всевластна. И не смейте отклоняться. Но следующей реакцией на вызов будет, конечно, создание суда инквизиции. Он вырастал постепенно, не сразу, не глобально. Расцветет он в XI, то же самом XI веке, эта инквизиция, начнет действовать очень активно, по всяком случае, с юга Франции она пойдет в борьбе именно с еретиками. Она будет долго э, существовать. Ее очередным расцветом будет XVI век. Попытка остановить еще более страшные, чем ереси, реформу церкви. Реформа произойдет. Произойдет реформация. Появятся протестанты, но в попытке остановить их это тоже будет инквизиция. Итак, на вызовы жизни церковь отвечает угрозами, а люди отвечают нарастающим сомнениям, несогласием, протестными какими-то мыслями, выраженными в самой благородной христианской форме что надо соблюдать заповеди, надо жить небогато. Вот самые знаменитые альбегойцы XIII века, такой апогей средневекового еретичества. Это юг Франции, Лонгедок, градство Тулузское. Замечательное место, где пересеклись влияние нескольких цивилизаций. Арабы с Пиренейского полуострова оказали влияние, Римское влияние было огромным. Пришли завоеватели-германцы, и тоже там осели. То есть это очень такой разнообразный, ну, главные, кто там осели из германцев, это франки, разнообразный этнос, полиэтничность, который всегда содействует расцвету многих явлений. Торговли, коммуникации, очень важных для средних веков, искусство. Красивый и счастливый край, такой цветущий. Слово «буржуа» появилось в Лангедоке уже в XII веке. Ибо богатые горожане Лангедока – это была, в общем, будущая буржуазия. Торговые, жизнерадостные, уверенные в себе горожане Лангедока, а это как-то влияет и на крестьян, и тем более на господствующий класс. А рыцарство, и особенно бароны, высшее рыцарство, высшая элита этого края – них своя мечта, раз мы так богаты и так, в общем, нам тут неплохо, не подчиняться французскому королю. Теоретически они считаются под властью французской короны. Реально практически свободны. И поэтому они маневрируют между правителями Англии, Германии, э, с папой римским, политические маневры совершают, чтобы реально не подчиниться французской короне. Вот этот вольный, цветущий Край – это Тулуза, который еще в римское время э, в источниках назывался Афин Галлии. Красивый э, город, э, отличающийся вольнолюбием. Они долго-долго были вольнолюбивы, даже после уничтожения альбегойцев. Не зря там будут гугеноты базироваться, Ришелье будет биться с их независимостью. И только в ходе Великой Французской революции в 1791 году этот край-лангедок будет разделён на департаменты и войдёт в состав французского государства. Самуэлф Михаил. Наталья Ивановна, насколько я могу судить, феномен юридичества носил, ли не массовый характер, то имел очень широкое влияние. И в это связи у меня вопрос. В эпоху Средневековья, в эпоху отсутствия средств массовой коммуникации, как осуществлялось распространение юридических идей? Замечательно. вопрос. Низкий уровень коммуникативности – один из важных признаков начального Средневековья. Многие эталоны средневекового мышления, поведения прямо вытекают из снижения коммуникаций. Мой коллега, французский медиевист, историк, Эдмон Паньон написал в своей книжке монографии, посвященной тысячному году. Куда бы ни шёл человек в средние века в Западной Европе, он шёл через лес. Ещё и Европа была другой, было много лесов, не было бы тех гонцов, которые бежали по дивным римским дорогам, проделывали в день минимум 75 километров. Как раз... И тем не менее, вот что это, как инфекция, что ли, своего рода, да. Всё равно всё делают люди. Значит, несколько определенно прослеживаемых по источникам бродячие, странствующие, всяческие пилигримы, полуотшельники или отшельники, которых тогда, они есть даже в наше время. Ведь есть такие люди, и не обязательно религиозной почве. Я решил там жить в деревню, шо куда-то. Вот были такие, которые отрывались от корней, брели, что-то искали, э, очень любили те, кто побывали в Святой Земле. Вот на Ближнем Востоке побывали. Начиная с 10 века это очень популярно, паломничество туда. Потому что, говорят, там можно отмолить любой грех, даже грех предков. А это очень важно, чтобы детишкам не отлились грехи предков. Подпаломники, побывав там, многие из них считали своим священным долгом, среди них находились такие люди, идти по городам и весям, и рассказывать. А среди слушателей находился рассказчик следующий, который пойдет еще. А у него среди слушателей еще один, и вот они пошли по дорогам. Плюс, единственной системой мировой торговли тогда были пешие караваны. Пеший караван Давайте вспомним Пушкина. Вот почти на всю нахожу у него иллюстрацию или ответ. Как расспрашивает царь Салтан, да, вроде чудак какой-то, и что он все время, и какое в мире диво, и что где было. Это норма жизни, норматив. Появились люди, вот эти гости торгующие, двигающиеся. Надо выкачать из них всю информацию, какую только можно, и передать. Вот такие средства коммуникации, которые вроде на первый взгляд кажутся не, невозможно медленными, но нет. Если учесть в целом темпы тогдашнего бытия и скорость изменения событий, каких-то осмыслений, то это достаточно быстро. Я напомню вам, что механические часы появились в Западной Европе, первые механические часы, э, в XIV веке, и у них была одна стрелка, часовая. Минуты никого не интересовали, Выражение «в котором часу» говорит о достаточности знать, который это час, а не сколько именно до него или после него. А минутное появится значительно позже. Э, жили по естественным природным ритмам. На рассвете измеритель времени, на рассвете в полдень и на закате. Три точных измерителя времени, других нет. Так и назначалась казнь всегда на рассвете. Там большое собрание на площади, это в полдень. На закате тоже, наверное, какие-то были события, сейчас не припомню. Так что для того ритма и темпа жизни это были коммуникации.